Ветер гнал над водой клубы пара, и туман напоминал потревоженное существо. Странно, сказал доктор. Туман давно должен рассеяться. Ветер, дождь и нулевая видимость. Как-то нелогично даже. Может, это не туман? сказала Вероника. А что? Облака, газ, что-то ещё? Нет, Москвичка, я в разные походы ходил. И во всяких горах бывал, но такой погоды пока не припомню. Страшновато тебе? Нет, соврал доктор. Как-то не по себе, дискомфорт какой-то. Вот если бы солнышко вышло хоть на пару минут, и настроение поправилось, и жизнь бы наладилась. Ну, хватит о погоде. Давай к нашему барану, прервала парню Вероника. Доктор вывалил из палатки кеп и, осмотрев, надёжно ли он связан, спросил: Что с ним делать? Как-то надо надеть на него рюкзак. Что? Топить меня передумали? Удивился Кэп. Ты же всё равно не скажешь, где Оля, спросила Вероника. Не скажу, согласился Кэп. Тогда какой в этом смысл? Мы же не звери. Благородные революционеры, закричал Кэп. Пощадите бедного капитана, дайте в кустыки сходить. Нет уж, дорогой, эта сцена есть во всех плохих фильмах. И мы её из нашей истории исключим, ответила Вероника. Как же я буду писать? А вот доктор тебя поддержит, правда, доктор? Доктор из-под лба посмотрел на Кепа. Нет, сказал Кеп. Лучше в штаны. Тогда стой и не лезь с дурацкими вопросами. Вероника и доктор собрали вещи и снаряжение, укомплектовали три рюкзака и мешок, которые должны были нести по очереди. Всё, сказала девушка. Давайте двигаться. Стойте, закричал кэп. Что ещё? Не оставляйте кат, хотя бы отвезите. Зачем? поинтересовался доктор. Если выпустите его по течению, возможно, кат вынесет к устью. Вероятность маленькая, но она есть. Если он попадётся на глаза, экипаж обязательно будут искать. А он дело говорит, сказал доктор. Зубы заговаривает, огрызнулась Вероника. Вы всё равно не собираетесь сплавляться. Какой смысл оставлять его? Никакого, согласилась Вероника. Но испускать его на воду нам не следует. Почему? вмешался доктор. Я не знаю, но это часть игры, и моя интуиция подсказывает, что так поступать нельзя. Доктор подошёл к катамарану и, развязав швартовку, поочерёдно пнул баллоны. Давления показалось ему достаточным, и легко подняв судно, он столкнул его в воду. На твою интуицию будем полагаться дома, в городе, а здесь доверимся логике. И дешевле и надежней. Да, актер, похвалил Кепп. Ты снова становишься мужчиной. Подумай на досуге, кто денежки спер, не тот ли, кто бабушку пришил? Заткнись и двигайся, приказала Вероника. Уже иду. Кепп шел по берегу вторым, идти ему было неудобно из-за связанных рук. И хотя доктор выполнял многочисленные меры предосторожности, перевязал их вперёд, маневрировать с рюкзаком было неудобно. "Вероника", спросил кэп. "А кем ты была до этого? Будешь разговаривать заклею тебе рот". "Что же мы, молчи, будем идти?" удивился кэп. "Пусть болтает", сказал доктор. "Пусть", согласилась Вероника. "Но если я услышу хоть одно подстрекательство, дальше пойдёшь с новым скотчем". "Ладно". согласился Кэп. Хотя я собирался послушать, но раз вы мне разрешаете болтать, буду ловить момент. Ты, доктор, в инопланетян веришь? Почему, доктор, спросила Вероника. Потому что хочу спросить доктора, а твой ответ я и так знаю. Интересно, почему? Потому что иду со связанными руками по твоей милости или по милости твоего больного воображения. А раз так, Значит, тебе ничего не стоит и в зелёных человечков поверить. Кап, даже я не могу сказать, верю я в них или нет. А ты за меня распорядился, будто я простая, как 3 рубля. Поверь, Москвичка, в этом мире не всё так сложно. Да? Тогда поделись опытом, попросила Вероника. Понимаешь, Москвичка, все наши деяния, влечения и мысли достаточно просты. взять хотя бы желание есть или размножаться. С одной стороны, это очень разные желания, и ничего общего в них нет. Но если только вдуматься, то окажется, что это всего лишь боязнь смерти. Потому что если ты не будешь есть, то умрёшь, и если ты не размножаешься, то же умрёшь. А если размножишься? Если размножишься, то останется твой вид, твоя фамилия, ребёнок на тебя похожий и так далее. Но я-то умру, спросила Вероника. Конечно, умрёшь. Но когда ты умрёшь одна, никому не нужная и всеми забытая, или после тебя останутся люди, которые некоторое время будут тебя помнить? Это две большие разницы. Знаешь, москвичка, что такое две большие разницы? Нет. Есть разница между тем-то и тем-то. Есть большая разница. А вот если человек оставил что-то на земле, и если сгинул в небытие, это две разницы. Две. И прикинь, москвичка, большие. Пока не поймёшь, к чему ты клонишь. Я тебе про устройство в мире или основу философии толкую. Они о чём говорят? Что люди поступают весьма и весьма предсказуемо, потому что боятся одного смерти. И хотят они кушать и детей заводят, чтобы не умереть. А если отсюда полесать, то любую схему, даже самую сложную, можно раскрутить и понять. Не мог бы ты спуститься до примера, дорогой капитан? Ну, спроси меня что-нибудь то, что понять не можешь или объяснить. Хм. Зачем мой папа хочет отдать меня замуж за человека, который мне не нравится? Смерти боится, растянул кеп. Как всё просто. А ты думала? А я думала, он мне счастье желает, сказала девушка. Нет, возразил Кэп. Он себе счастье желает. Если бы он тебе его желал, то принял бы тебя за личность человека, которого он обязан уважать и с чьим мнением считаться. А это уже не его дочь, это уже не человек, в котором он отразится и останется жить после смерти, потому что это уже посторонний человек. А в постороннем человеке он жить не сможет. Хочешь сказать, что он специально принял такое решение? А разве сама не видишь? Кого бы ты ни выбрала, папа твой тебе откажет, даже если это будет достойный человек. А вот мерзавца, которого он тебе нашёл, ты не должна полюбить. Иначе он бы тебе не смог волю сломать и не смог бы навязать собственное решение. Заметь, Родители чётко знают, что тебе надо, с кем ты должна спать и каких детей рожать, потому что это ещё не твоя жизнь и не твоё счастье. Это продолжение их собственной жизни, и впускать кого-то ещё они ни за что не станут. И мне нужна твоя любовь, и тем более твоё уважение, потому что они рассуждают так. Вырастет, поймёт меня. На самом-то деле это даже по-другому звучит. Вырастет, станет мной. Но никто никогда не перерождается, и твой папа заблуждается не самым страшным образом. Логично ты рассуждаешь, Кэп, но вот как-то мелко, как-то подленько. Что значит мелко? Да свёл ты мою жизнь к половым инстинктам. А кому же приятно это слушать? Масковечка, я же тебе сказал, что люди ещё сильнее заблуждаются. Просвети, попросила Вероника. Ну, вот возьмём опять же твоего отца. Я так понимаю, деньги у него есть, и проблем с материальным положением не имеется. Допустим, и автомобиль у него хороший, и дом наверняка, все дела. Допустим. И зачем ему это всё? Как зачем? не поняла Вероника. Зачем человеку деньги, если он их потратить не сможет? Зачем человеку Феррари, если в России не построили дорог, по которым на нём можно проехать? Зачем отапливать 20 комнат, если тебе в трёх комфортно и хорошо? Ну, во-первых, у нас нет Феррари. А если папе нравятся точные немецкие машины, что из того? Прикинь, Москвичка, и мне нравится. Если бы у меня были лишние деньги, я бы только на таких и ездил. Но твой папа покупает их по другой причине. А именно потому, что если приедет он в министерство на копейке, никто не будет его уважать. Мой папа не работает в министерстве. Да какая разница? И в банк никто на отечественных автомобилях не ездит. А всё потому, что не умеет твой папа ничего, кроме как взятки брать или давать. Если он выкупает уважение за деньги, значит, уважать его больше не за что. Да почему, чёрт возьми? возмутилась Вероника. Как почему? Надо мне платить за дорогую тачку, если я изобрёл средство от облысения? Это уже совсем абстракция какая-то. Причём здесь тачка и причём здесь средство от облысения? За средство от облысения я получу Нобелевскую премию, а в дорогую тачку я любую девчонку затащу. Так уж и любую, не поверила Вероника. Уверяю тебя. Я видел, что делают с людьми дорогие автомобили. И убеждать тебя в этом не стану, ты это и сама знаешь. И если бы не знала, историю про скалолазанье не рассказала бы. А вот папа твой таких историй не слушает, и окружают его люди, которые только и умеют, что работать языком. Но это про дорогой автомобиль, а вот про средство от облысения слушай дальше. Если я, предположим, такое средство изобрёл, мне и деньги ни к чему. А зачем мне деньги? Если меня и так все лысые уважать станут, думаешь, кто-то вспоминает об Иванове, когда закапывает капли Иванова, или про Сидорова, когда мажет мазь Иванова? Нет, москвичка, я никогда не вспоминал Полинга, хотя и витаминов таких не пил. Но даже если бы и пил, не вспомнил. А уважение, оно делится на две части: тот, кого уважают, и те, кого уважают. Если я придумаю такое средство, от которого волосы на голове будут так же расти, как подмышками, значит, буду я себя уважать за то, что людям помог. Люди меня за то, что я им помог, а не за то, что сумел обойти, обокрасти и в грязь втоптать. Что ты хочешь этим сказать? Ничего, только то, что когда твой папа останавливается на светофоре и смотрит из дорогой машины, как я улицу перехожу, Я его не уважаю, я ему завидую. Завидую потому, что он со своими одноклеточными понятиями заставил меня на себя работать, а я поленился или не смог и не переступил через западло. Только он этого не знает, потому что его при этом гордость переполняет. И думает он, будто отразился во мне и внутри меня живёт. Но ты-то такой правильный, такой золотой Какого же чёрта ты завидуешь? А я и не завидую. Это я так для примера. Кеп: Боже мой, что ты можешь об этом знать? Что ты вообще можешь знать? Я и не говорю, что знаю всё, сказал Кеп. Просто москвичка, если бы мне предложили поменяться жизнями, знаешь, так баш на баш, взять и жизнь другого человека поражить, я бы твоим папой ни за что не захотел стать. А кем бы захотел? Есть один человек, сэр Гарри Синклер, но ты его наверняка не знаешь. Сука ты, Кеп, сказала Евроника. Я знаю, вставал в разговору доктор. Скажи, Кеп, а что по твоему любовь? То же боязнь умереть. Не от москвичка. Любовь, люби рознь. Настоящая любовь или, как говорят, любовь. Это и есть сама смерть. Как это? Понимаешь, москвичечка, любовь это когда человек сразу умирает. То есть так, э, перестаёт существовать и растворяется в другом человеке бескорыстно, безнадёжно и без остатка. Начинает жить в другом существе, жить его мыслями, его желаниями, его страхами, победами и неудачами. Это любовь одного человека, разумеется. А если люди полюбили друг друга, москвичечка, Любовь никогда не бывает взаимной, то есть теоретически она может быть ответной, но если человек любит, я могу глубоко наплевать, любит ли его, потому что его самого уже нет, и он весь в этом человеке от начала и до конца. Ладно, Кэп, пока ты все на половы инстинкты не перевел, что там про марсиан? Каких марсиан? Но ты начал с того, что верит ли доктор в инопланетян? Эй, доктор, а ты веришь? крикнул Кэп. Верю, верю, отозвался доктор. Тогда это они во всём виноваты, подотожил Кэп. Почему же сразу инопланетяне? спросила Вероника. Да потому что больше некому. Ведь если бы это были человеческие проделки, прослеживалась бы хоть какая-то логика. Можно было предположить, что человек смерти боится и очень хочет отразиться в нас. Запугать до полусмерти, а потом выйти и сказать: "Здравствуйте, меня зовут Сидоров". Почему Сидоров? А как ещё такого мудака могут звать? Только Сидоров, удивился Кэп. "Тебя что, в детстве Сидоров обидел?" спросила девушка. "Это к делу не относится, относится только чужая заинтересованность, например, материальная выгода. Как твой зураб?" Или предположим, что на этой реке есть никому неизвестная кимберлитовая трубка с огромными запасами алмазов или золотой шила, а может залежи редкоземельного металла. И те, кто в тайне добывают этот металл, совсем не хотят, чтобы об этом узнали. Не проще ли утопить всю команду и не заморачивать с тушёнкой? – спросила Вероника. Проще, согласился Кэп. Поэтому я и отвергаю это предположение. Но эннапланетяне. Во-первых, они могут быть роботами. Во-вторых, могут оказаться на более высокой ступени развития. А это значит, что уже получили в своё распоряжение бессмертие. И наша логика. Логика для них банальна. Хочешь сказать, что бессмертная тварь наблюдает за нашей реакцией и получает удовольствие от того, что видит? А что ей ещё делать? Москвичка, неужели ты никогда не издеваешься над муравьём? Тебе интересно, что будет, если на него направить собранный увеличительным стеклом свет. У него задница дымится. Он орёт, думает, за что же ему такая радость. А ты наблюдаешь, попиваешь пивко, сигареткой дымишь, и единственное, что чувствуешь это скуку. А есть у тебя хоть какие-то доказательства? Нет, ответил Кэп. Да и какие могут быть доказательства, если не видишь и не можешь понять, что происходит? На есть улика, и из этой улики у меня возникло три предположения. Продолжай, сказала девушка. Хорошо, согласился кэп. Я расскажу, но только теперь ты лично не принимай. Дело в том, что снимки, которые ты видела перед сплавом, не все. Все они и не нужны. А кроме того, что мы показали, есть ещё фотографии, как сошла лавина. И зашла она в том месте, где обычно этого не происходит. И время года не ловина опасная, исход какой-то странный. В общем, было в этой фотографии вопросов больше, чем ответов. Мы её долго крутили и так, и сяк, и в конце концов решили, что это был санкционированный исход. Знаешь, делают так иногда. Возьмута и стрельнут из пушки, чтобы не нароком никого не задавила. Ну и что? Да ничего. Просто, москвичка, место здесь больно глухое. Нет здесь никаких курортов, нет туристов и нет местных жителей. А как ни крути, за подобный сход платить надо. Я тогда подумал, что это землетрясение. В горах такое и происходит. Но явление само по себе тревожное, а для нас еще и опасное, потому что если становится район сейсмически активным, это надолго. Стали мы выяснять, сейсмические карты смотреть, про всякие там ЧП почётывать и наткнулись на коротенькое сообщение о необычном природном явлении, произошедшем в Центральном Алтае 2 недели назад. Это был рассказ охотника о свечении в стратосфере. Освечении, предположительно вызванном падением болида, то есть метеоритом, достигшим земли. Как назло, охотник этот по всей вероятности местный житель. С детства был глухим и удары или взрывы не слышал. А почему местный? не поняла Вероника. Не знаю. Не могу представить глухого охотника, по меньшей мере, европейца. Ну ладно, и что? Ты решил, что при посадке космического корабля сошла лавина? При посадке нет, а вот при падении возможно. Но сначала я предположил, будто это падение земного корабля. Либо американского, либо нашего, и, возможно, ты замаскированный агент ФБР или ЦРУ, который заслан к нам, чтобы скрыть все и факт. Сначала ты сказал: "Да, сначала", потому что потом решил, что не ФБР, не ЦРУ не стали бы церемониться и перебили бы всю группу на первой же стоянке. Но вот инопланетяне. Логику этих тварей понять тяжело, и я бы сказал невозможно. Поэтому думаю, что они похищают нас по одному с свечами, и после того, как до смерти замучат, приходят за следующим. А ты что думаешь, доктор? спросила Вероника. Мне эта версия не нравится. Я не могу сказать почему. Просто не нравится. Тогда предложи свою, сказал Кэп. Вам она тоже не понравится, ответил доктор. Смелее, доктор, смелее, подбодрила Вероника. Ладно, слушайте. Но только, как тут у вас принято, прошу, не относите её к себе. Она очень короткая, и раз глагольствовать тут нечего. Просто кто-то из нас троих чокнулся. Может, один, может, все вместе. Да я уже москвичке говорил. И этот маньяк поочерёдно всех вырезает, а тела и вещи бросает в реку. Вкратце, да, кивнул доктор. Давайте придумаем ему имя. предложил Кэп. Это ещё зачем, спросила Вероника. Так просто. Если этот человек существует, у него должно быть имя. Например, Джек-потрошитель или Убийца в бабочке. Лично я предлагаю Убийца с тушёнкой или Ежедневный убийца. Может, просто будем называть его Кэп? предположила Вероника. А может, Москвичка? парировал Кэп. Кэп, я предупреждала тебя про скотч. Предупреждала, согласился Кэп. Только я не нарушил правил и никого не подстрекал. А что же ты сейчас сделал? с издёвкой спросила девушка. Я предположил и ещё предположу, что если сегодня ночью пропаду я, доктор не сможет сделать правильных выводов. А если пропадёт доктор, ты ни за что меня не развяжешь. Развяжу, сказала Вероника. Если сегодня пропадёт доктор, я тебя развяжу. А если пропадёшь ты, завтра доктор меня свяжет. Как жаль, что я этого не увижу, вздохнул Кэп. Доктор Кэп, я даю вам слово, и у вас есть возможность убедиться, что я не вру. Ты не врёшь, москвичка, но есть в твоих словах одно серьёзное упущение. И какое? По какой-то причине ты не захотела подумать о том, что можешь исчезнуть сама. Гераника остановилась и посмотрела на Кепа с немым восторгом. Он был прав, и в простом ответе уже был дан ответ, который разрушил дальнейшие рассуждения.